Они возвращаются в кабинет. В кабинете молчания Наташа вдумчиво с каким-то даже сладострастием обрабатывает помадой губы. Павел Павлович озабоченно колдует со своими серебристыми трубочками над ломтиками ветчины, разложенными на дольках белого пухлого калача. Иван Давыдович читает рукопись Феликса, брови у него изумленно задраны. Курдюков же... Заложив руки за спину, как хищник в клетке, Кружит в тесном пространстве между дверью и окном. Битое лицо его искривлено так, что видны зубы. Увидев Феликса, он пятится к стене И прижимается к ней лопатками. Павел Павлович, взглянув на Феликса, — Ну, все в порядке. Мнительность, голубчик. «Мнительность! Нельзя так волноваться из-за каждого пустяка!» Иван Давыдович бодро. «Так, давайте заканчивать. Ротмистр, пожалуйста, приглядывайте за обоими. Вы бы, стойте, где стоите, и не смейте кричать. Иначе я тут же немедленно объявлю, что я против вас. Феликс Александрович, вы сюда. И руки на стол, пожалуйста. Итак...» С вашего позволения я буду сразу переводить на русский? М -м -м. В соответствии с основным э -э, установлением, а именно с параграфом его четырнадцатым, э -э, трактующим о важностях проклятия, как бы это князь, подскажите, как это будет лучше, Ахалан? Павел Павлович. — Наизначительнейшее, наисамейшее, важное. Иван Давыдович, чудовищно неуклюже. Павел Павлович, да пропустите вы всю эту белиберду, магистр. Кому это сейчас нужно? Давайте сути своими словами. Иван Давыдович, вы не возражаете, Феликс Александрович? Феликс, я вам только одно скажу. Если ко мне кто-нибудь из вас приблизится... Иван Давыдович... Феликс Александрович, совсем не об этом сейчас речь. Хорошо, я самую суть. Случай чрезвычайный. Присутствуют все пятеро, каждый имеет один голос. Очередность высказываний произвольная либо по жребию, если кто-нибудь потребует. Прошу. Курдюков свистящим шепотом. — Я протестую! Иван Давыдович, в чем дело? Курдюков, он же не выбрал. Он же должен сначала выбрать. Наташа, глядясь в зеркальце, — Ты полагаешь, котик, что он выберет смерть? Все, кроме Курдюкова и Феликса, улыбаются. Курдюков, — Я ничего не полагаю. Я полагаю, что должен быть порядок. Мы его должны спросить, а он должен нам ответить. Иван Давыдович, — Ну, хорошо, принято. Феликс Александрович, — — Официально осведомляемся у вас, что вам угодно выбрать — смерть или бессмертие. Белый, как простыня Феликс, откидывается на спинку стула и в тоске хрустит пальцами. — Феликс, объясните хоть, что все это значит? Я не понимаю. Иван Давыдович с досадой. — Вы все прекрасно понимаете. Ну, хорошо. Если вы выбираете смерть, то вы умрете, и тогда голосовать нам, естественно, не будет надобность. Если же вы выберете бессмертие, тогда вы становитесь соискателем, и дальнейшая ситуация подлежит нашему обсуждению. Пауза.